Глава 3 Давид. Но обзвонив без малого половину города и всех своих знакомых, прихожу к выводу, что в экономических вопросах Тея Валерьевна, как её теперь все города зовут, лучшая. У неё, несмотря на молодой возраст, 95% выигрышных дел. И Тея, акула в деле, отгрызёт всё, до чего дотянется. Так что девушка в компании Власова на расхват и записаться только на консультацию к ней нужно за почти месяц вперёд. И вывод напрашивается только один. Если мы хотим поставить на место Сафронова и не, как выразился Тимур, проебать компанию, то мне придётся вернуть Таю завтра и работать с ней бок о бок. Видеть её, общаться, разговаривать и постараться не придушить после всего, что было. Сука! Швыряю в стену напротив кружку с кофе. Туда же летит и канцелярский набор, графин и все стаканы для воды. На пол, все бумаги. Ярость накатывает на меня волнами, когда осознаю, что несколько месяцев мне придется лицезреть ее и умудриться не придушить собственными руками. Сука! Сука! Впервые за несколько лет я теряю над собой контроль и возвращаюсь в то состояние, в котором я был долгое время после того, как эта мерзавка вывернула мне душу и с неприкрытым удовольствием вытерла об нее ноги. Взгляд цепляется за уцелевший стакан, и я иду к бару, наливаю виски и уже подношу стакан ко рту, но потом понимаю, что я глотка не могу себе позволить. Мне же еще ехать через полгорода в офис к бывшей уговаривать ее вернуться. «Твою же мать!» И стакан летит в стену. Замечательный пейзаж нарисовался на стене и полу. «Просто охренеть!» Иду по осколкам к выходу из кабинета. На ходу бросаю бледный, притихший секретарша. «Ольга, меня сегодня больше не будет!» Не звонить, не беспокоить. И да, там в кабинете небольшой бардак. Попроси уборщиц всё убрать. И, наверное, нужно вызвать бригаду, чтобы стену освежили». «Да-да, конечно, Давид Тагирович». Подобострастно кивает головой и уже кому-то набирает по телефону. Вызываю лифт и в ожидании, пока он приедет. Глубоко дышу, пытаясь обрести душевное равновесие. Проще разъярённого льва успокоить, чем меня. убеждая, что разговор с бывшей невестой нужен для нашего общего с Тимуром дела. Спускаюсь на парковку, сажусь в машину и трогусь с места, мысленно представляя, что сказать юристу, чтобы она вернулась, но и при этом не унижаться. Она этого не добьется, не поставит Хакимова Давида на колени второй раз. Усмехаюсь и силой бью по рулю. Как бы не гнал от себя, прошлое все же пробивается в сознание. Я ведь все для нее готов был сделать, небеса перевернуть, мир к ее ногам положить. всего себя отдавал, а я ей не нужен был. Она с легкостью переступила через меня. Это я, идиот, страдал, напивался до беспамятства, а потом ночевал под ее окнами, а даже в течение недели ни разу не соизволила появиться в квартире. А я, дурак, зеленый и влюбленный, ждал. Даже несмотря на то, что она натворила, после всего дерьма и грязи, готов был поговорить, выслушать, возможно, даже понять и простить. потому что без неё хреново было так, хоть под поезд бросайся. Но потом резко отпустила. Перегорел. Переболел. Я так думал. Но нихуя не так. Вновь заведённый до предела, торможу у офиса Власова. И вовремя. Сотрудники выходят из центральных стеклянных дверей. Рабочий день окончен. Но ТЭИ среди них нет. Выхожу из машины, облокачиваюсь об капот и гипнотизирую взглядом двери. И бывшая не заставляет себя ждать. Вышагивает с гордо поднятой головой, виляя бедрами в этой узкой юбке, совершенно не замечая меня. Хочу ее окликнуть, но меня опережают. В дверях показывается сам Власов. «Да, давно я его не видел». Мужик набрал лишних 10 килограмм, приобрел второй подбородок и сальный взгляд, который сейчас беззастенчиво блуждает по Тея, по ее ногам, животу, блуждает по груди, обтянутой шелковой блузкой, и только потом поднимается к лицу. Он подходит к ней вплотную, что-то говорит и так ненавязчиво касается Талии. А у меня предохранители срывает и ярость накатывает. Прежде всего, на себя самого. Столько лет прошло, эта сучка меня в такое дерьмо окунула, а я по-прежнему ее люто ревную. Сука! А ведь он реально страшный. И старый. Сколько ему? Под пятьдесят? А ей все равно, видимо, на это. Потому что Тая стоит и скалится ему, что-то отвечая. Но вот почему-то недовольный Власов наконец-то от нее отходит, и я, неспешно, засунув руки в карманы брюк, подхожу к Тее и останавливаюсь возле нее. Она не замечает меня, ища что-то в сумочке, и мне приходится начать говорить первым, чтобы привлечь к себе внимание. «Теперь я понимаю, как тебе удалось стать лучше в своем деле». Усмехаюсь, глядя вслед уходящему Власову. Тея медленно поднимает голову, окидывает меня прищуренным взглядом и выдает. «Ты за этим проехал полгорода по пробкам? Чтобы сообщить мне эту гадость? Разочарую тебя, Хакимов, но мне плевать. Всего доброго». Она, наконец, выуживает из сумочки ключи, нажимает кнопочку на брелоке, и красная спортивная машина моргает фарами и приветливо разблокирует дверь. «Ты водишь?» – вырывается у меня прежде, чем я успеваю отфильтровать мысль. Я удивлён, если не сказать больше, потому что семь лет назад-то и слышать ничего не хотела, когда я уговаривала её пойти учиться на права и обещал подарить машину. Она панически боялась садиться за руль. Всегда утверждала, что обязательно перепутает педали и разобьёт мой подарок в первый же день. Она дико боялась, если я ехал со скоростью, превышающую 50 км в час. А тут – спорткар. Причём последней модели, дорогой до жути. «А что такого?» «Сейчас каждый второй водит автомобиль». Пожимает плечами, даже не глядя в мою сторону. «Давид, отойди, пожалуйста, я тороплюсь». «Я тебя не отпускал». Тейна насмешливо выгибает бровь и приподнимает уголок губ, скрещивая руки на груди. «Уверен, что ты в том положении, чтобы так разговаривать со мной». «Завтра жду в девять утра в офисе». Цыжу, держа себя в руках, чтобы не сорваться на откровенную грубость, которую она заслуживает. и без опозданий, иначе урежу гонорар на треть. Разворачиваюсь и широким шагом иду к машине, а мне в спину летит возмущенная. Иди к черту, Хакимов. Это тебе нужен юрист, потому что вы с Кадыровым в полном дерьме. Но ты являешься ко мне, оскорбляешь и надеешься, что я, как миленькая, прибегу спасать ваши задницы? Хрена с два. Для начала научись нормально разговаривать и просить. Оборачиваюсь и вижу все кары небесные, которые обещают мне дерзкий взгляд Теи. Завтра. В девять. Отрывисто бросаю, садясь за руль. Не опаздывай. Пожалуйста. Чёрт. Работать с этой дерзкой сучкой будет тем ещё адским испытанием для моей нервной системы. И, как оказывается, испытания начинаются прямо в девять следующего дня, потому что выясняется, что работать мы будем в одном кабинете.